Глава 37 Орка. Орка, довязь и булькая, глотнула из рога медовухи, в то время как Лив в очередной раз протащил изогнутый костяной рыболовный крючок сквозь кожу и плоть на ее спине. «Прости», — пробормотал Лив, продолжая зашивать рану, которую ей нанес Дрекор. Потом он остановился, чтобы полить наполовину законченный шов водой И наступила передышка. А затем выхватил у орки рог с медовухой, плеснул немного ей на спину и тут же вытер полоской льняной ткани. Она напряглась, еще раз вскрикнула от боли. «Прости», — снова сказал Лив. «Просто продолжай», — прорычала орка, забирая обратно медовуху. Ее голос стал резким, а горло болело и распухло в том месте, где Дрекор пытался раздавить ей трахею. Хмель успокаивал боль. Немного. Они сидели в маленьком закутке на сеновале, откуда открывался вид на свинарник, поля пшеницы и ржи. Морт открыл ставни, чтобы впустить немного света и чтобы лифт мог работать. Но вместе со светом в комнату проникла вонь. Орка услышала снаружи громкие голоса и крик осла, который отказывался тянуть телегу с сеном. Потом раздался треск кнута. Они были в сарае на ферме на самой окраине Дарла. «Почему вы здесь?» — спросила орка, пока Лив зашивал ее рану. «Почему вы все еще в Дарле? Я же сказала вам уходить». «Искали тебя», — пробормотал Лив. «И правильно делали», — добавил Морд от окна. Судя по действиям того великана, что душил тебя, когда мы прибыли». Он смотрел на тропу, ведущую к ферме, проверяя, нет ли за ними слежки, а еще крошил в миску листья тысячелистника и смешивал их с медом. «Я управляла ситуацией», — пробормотала орка. «Ха!» — засмеялся морт «Не хотел бы я видеть, как выглядит для тебя ситуация, которой ты не управляешь». Что ты там делала, спросил Рив. Ну, кроме того, что сражалась с половиной дарла. Примерно так это выглядело. Орка глубоко вздохнула. Мрачное настроение овладело ею, просачиваясь сквозь тело и душу, проникая словно яд в кровь. Этот великан, Дрекер, вздохнула орка. Он убил Торкеля, забрал моего бреку. Она почувствовала вспышку ярости и стыда, когда произнесла эти слова вслух. Она была так близка к нему, но осталась без сына и без мести. «Ах», — выдохнул Лив, — «если ты позволишь, то я спрошу». «Каков был твой план?» — спросил Морд. «Когда мы прискакали, тебя окружали шесть мужчин и женщин, и все с острой сталью в руках». Он сделал паузу. «Как ты надеялась остаться живой?» «Для начала их было больше», — сказала орка. «Что, в таверне с разбитым окном?» «Да», — огрызнулась орка. «Значит, ты напала на семерых в одиночку, или их было больше, и сколько?» «Какое это имеет значение», — отозвалась орка. «Я сбит с толку. Ты говоришь нам иметь терпение». ждать пока придет время для мести но сама просто входишь в таверну и пытаешься напасть на 12 человек вздохнула орка морд просто тупо посмотрел на нее потом повторил каков был твой план убить их всех кроме одного убить 11 воинов я бы не назвала их воинами фыркнула орка Ну ладно, они не дрэнгры, может быть, но они все равно показались мне готовыми к бою. И ты планировала убить их всех, кроме одного? Да, именно так. Морт рассмеялся. Как ты вообще надеялась выйти оттуда живой? Орка сделала еще один долгий глоток медовухи и почувствовала, как сладкая жидкость растекается по ее нутру, ударя тепло ногам и рукам. «Убийство не так легко дается большинству людей», — сказала она, «даже если они говорят себе, что это так». «О, те, кто хвастается этим, как Гудвор, могут убить достаточно легко, если кто-то держит их врага и подставляет под удар». Но в бою она пожала плечами. «Когда доходит до дела, большинство людей больше заботятся о том, чтобы остаться в живых». Они сомневаются. А ты — нет, — спросил Морд. Мне всегда было легко убивать, — сказала орка. Она фыркнула. Не то чтобы я гордилась этим, но так вышло. И я никогда не сомневаюсь. На сеновале воцарилась тишина. Снаружи фыркали свиньи и скрипели колеса телеги. Осел, наконец, решил тронуться с места. Урка опустошила свой урок для питья. «Зачем убивать их всех, кроме одного?» — сказал Лив в тишине, продолжая зашивать рану. «Тот рассказал бы мне, где Брека. Тот, кто видел, что я сотворила с его друзьями и товарищами, понимал бы, что я могу сделать с ним. И, скорее всего, сказал бы правду». «Вот видишь», — протянул Лив, — «Я же говорил тебе, что она хитроумный мыслитель». «По мне это не похоже на волчью хитрость», — пробормотал Морт, уставившись в окно. «Теперь, когда есть время поразмыслить, мне тоже это не кажется слишком умным». «Готово», — сказал Лиф, опуская рыболовный крючок в миску с кипяченой водой, которая уже остывала. Они использовали ее, чтобы очистить крючок, прежде чем зашить рану орки. Лиф еще раз вымыл ей спину, а Морт передал ей миску с тысячелистником и медом. Лиф капнул травы и меда на шов, затем положил на нее льняную тряпицу и, наконец, обмотал плечо и грудь орки длинной повязкой. «Ну как?» — спросил лив Орка встала и покрутила плечом. Почувствовала боль, швы немного тянули кожу. Она прополоскала медовухой рот и выплюнула в чашку кровь. Поднесла руку к ноздре и выдала тёмный чёрно-красный сгусток. Её губа и нос были разбиты и распухли в том месте, где Дрекор ударил её головой. «Хорошо», — сказала орка. «Благодарю». Она потянулась за своей льняной рубахой, но морт протянул ей другую. «Возьми мою», — сказал он, — «на твоей дыра». «Ха!» — хмыкнула орка и взяла его рубаху, пожав плечами. Та оказалось немного тесновато, но орка сумела ее натянуть. «Зачем вы меня искали?» — снова спросила она. «Я же сказала вам оставить Дарл». «Именно это мы и собирались сделать», — ответил Лив. «Мы покупали еду у торговцев на пристани Дарла, как ты посоветовала, чтобы уплыть дальше на север». — Найти землю для фермы, ловить рыбу в реке и осуществить наш хитроумный план «Убей Гудварра следующей весной». Он посмотрел на морда. — А потом мы увидели корабль, который входил в гавань Дарла. — Драккар Ярлы Сигрун, и она сама стояла на носу, — сказал тот. — Вы уверены, что это была именно она? — спросила орка, нахмурившись. Да. кивнул Лив. «У нее была красная рана через все лицо», добавил Морд, дергая себя за светлую бороду. Орка хрюкнула. «Это все равно не объясняет, почему вы пронеслись галопом по улице на двух лошадях и вытащили меня из драки», — сказала она. «Сигрун ищет всех нас», — сказал Лив. морт кивнул. «Наверное, она здесь именно из-за этого». Так что мы продали нашу лодку и купили лошадей. Подумали, что если найдем тебя и поедем в глубь страны, подальше от реки Драмур, где нас явно ищут, то сможем скрыться. Вы продали свою лодку и начали искать меня, чтобы спасти?» Медленно проговорила орка. «Да, конечно», — сказал Лив. «Ты же не знала, что Ярла Сигрун в Дарле». ты могла просто наткнуться на нее и ее дрэнгров. «Понимаешь, мы же не подозревали на тот момент, что ты была бы рада косить целые отряды бойцов в одиночку», добавил морт «А еще с ней мог быть Гудвар», пробормотал Лив. «Мы пытались придумать более хитрый план, чем просто зайти в таверну, где у врагов будет перевес 12 против одного и попытаться всадить ему в живот немного стали». Добавил морд, и его рот дрогнул в улыбке. «Ха», — сказала орка, — «в тот момент это казалось хорошей идеей». Она вздохнула и почесала порез на предплечье. Еще одно напоминание о Дрекре и его топоре. Посмотрела она свою кольчугу. Та висела на стуле, и через всю спину тянулась прореха. Кольца были разбиты и искорежены ударом топора. «Мне нужны кольца и заклепки», — сказала она, — «и молоток с клещами». Лиф и морт хмуро посмотрели на нее. «Зачем?» — спросил морт «Я не хочу, чтобы в моей кольчуге красовалась дыра, если мы собираемся вернуться в Дарл и попытаться убить их», — сказала орка. «Убить кого?» — спросил Лиф. «Всех». Орка стояла в тенистом переулке и ждала, опираясь на копье и надвинув на голову капюшон. Ранее она прокралась обратно в комнату в доме на берегу вонючего канала, которую сняла по прибытии в город, взобралась по стене и пролезла через открытую ставню, чтобы, к своему удивлению, обнаружить, что ее копье все еще там вместе с остальным снаряжением. Правда, не то чтобы его было много. Лив стоял рядом с ней, прислонившись к глинобитной стене и выглядывая из-за угла на улицу. Над дверью таверны горели факелы, разгоняя темноту. Ночь была по воронье темной, тучи заслоняли луну и звезды. По улице ходили люди, словно беспорядочные тени. Их фигуры окрашивались в красный цвет, когда они проходили близко к пылающим факелам. «Назад!» Рыкнула на него орка, и юноша отступил в тень. «Он там уже давно», — пробормотал Лиф. «Слишком долго». Орка пропустила его слова мимо ушей. С тех пор, как Лиф и Морт вынесли ее из боя с Дрекором, прошло три дня, в течение которых она покупала кольца и заклепки у фермера, у которого они остановились, чинила кольчугу, Точила клинки и строила планы нападения с участием братьев. В глубине ее души таилось сомнение в их способностях, в том, хватит ли у них умения и твердости сердца, чтобы сделать то, что должно быть сделано. Кроме того, орка не хотела, чтобы их смерть легла на ее плечи. Она и так несла достаточно тяжелого груза. Иногда ей казалось, что она слышит голоса мёртвых друзей, которые что-то бормочут, и просыпалась от этого в испарине с бешено колотящимся сердцем. Иногда она слышала голоса Торкеля или Брэки. А другой голос шептал, что Морт и Лив замедлят её, отвлекут от того, что она должна сделать, что ей лучше быть одной. Но они остались, чтобы предупредить меня о Сигрун. Даже продали свою лодку, чтобы спасти меня, хотя могли бы просто уплыть и спастись сами, — подумала она. На весах чести орка была перед ними в долгу. И это ей тоже не нравилось. Что есть, то есть. Я буду двигаться маленькими шагами к цели. убивать по одному врагу за раз. Они сделали свой выбор и ступили на ту же дорогу. Они знают, что путь, по которому мы идем, — край стального клинка, где жизнь и смерть ближе, чем любовники. Дверь таверны напротив распахнулась, и на улицу вышел Морд. Его светлые волосы и борода светились янтарным светом под факелами. Это была та самая таверна, в которой орка впервые увидела обожженного человека. Морт посмотрел в обе стороны, затем пошел направо, бросив быстрый взгляд на переулок, где находились орка и Лив. Кивнул, хотя и не мог их видеть, а затем прошел мимо дальше по улице. Орка ждала. — Его не видно, — прошептал Лив. Орка издала глубокий горловой звук. Так волчица рычит на надоедливого детеныша. Дверь таверны скрипнула, и оттуда вышел человек. Посмотрел в обе стороны, потом увидел спину морда. Это был обожженный. Он пошел вслед за мордом. Орка и Лиф наблюдали за тем, как он проходил мимо переулка, где они скрывались. Орка схватила Лифа за плечо, когда тот начал двигаться не вовремя. Тихо шикнула на него. Обожженный прошел дальше, исчезая в тени домов. Лишь тогда орка отпустила Лифа и вышла из переулка, убедившись, что плащ плотно облегает ее, скрывая блеск оружия и брони, а капюшон натянут так, чтобы полностью скрыть лицо. Она шла по улице слегка прихрамывая Скорее из-за пинка, который ей дал дрэкер, чем из-за пореза топором под коленом. Она выстирала и зашила свои обмотки, чтобы на них не было следов крови, и использовала копье как посох, чтобы идти быстрее. Людей на дороге становилось все меньше и меньше по мере того, как они двигались по улицам Дарла в сторону канала, в тот район, где ранее орка нашла Дрекра. Она шла за обожженным человеком, медленно догоняя его. пока не увидела впереди него фигуру Морда. Тот свернул в переулок и исчез, а обожженный последовал за ним. Орка ускорила шаг. Услышала голоса. Звуки потасовки. Она перешла на прихрамывающий бег и свернула в переулок, жестом приказав Лифу стоять на страже. Морд стоял спиной к стене, прижав правую руку к груди. У его ног лежал охотничий нож. Перед ним стоял обожженный человек с коротким топором в кулаке. «Второй раз спрашивать не буду», — сказал он. «Кто ты?» «Он мой друг», — хмыкнула орка, откинув капюшон, и человек с топором обернулся. Его глаза вспыхнули. Он узнал ее, и когда орка сделала выпад, взмахнул топором. Но она подставила свой клинок под его дикий удар и продолжила движение. Лезвие копья рассекло ему бицепс. Обожженный завизжал от боли. Топор выпал из его пальцев, и он отступил, неуклюже потянувшись левой рукой к рукояти ножа на поясе. Орка отпрянула назад, прочертив копьем красную линию по его щеке, а затем морд ударил его дубинкой по плечу, поставив на колени. Орка встала над ним, раскрутила копье и ударила острием в челюсть. Обожженный рухнул в грязь, как мешок. Быстро шагнув вперед, торка отбросила носком ботинка его топор в сторону. «Подними его!» — гаркнула она морду, приседая и снимая с пояса обожженного нож. Бросила его морду, затем связала запястье лодыжки потерявшего сознание врага бечевкой. Она встала и потащила его обмякшее тело в глубь переулка, а Морт и Лив последовали за ней. «Очнись», — сказала орка, усаживая обожженного человека у стены. Они добрались до дальнего конца переулка. За ним было открытое пространство, а чуть дальше — рябь канала. Облака разошлись, и звездный свет просочился наружу, посеребрив покрытое шрамами лицо обожженного. Передние зубы были слишком велики для его рта и торчали над нижней губой. Орка дала ему пощечину, и он моргнул. «Тебе не следовало возвращаться. Ты дура», — сказал обожженный. «Дура, которая держит тебя на привязи, как Борова», — сказала орка. «Дрекер так и сказал, что ты будешь занозой в заднице», — пробормотал он. «Как тебя зовут?» — спросила орка. Он молча зыркнул на нее. «Топор», — сказала орка, протягивая руку-морду. Он передал ей упавшее оружие обожженного. Орка взяла его, провела пальцем по лезвию, затем отрезала полоску льна от рубахи врага. Сложив и свернув ее, она схватила его за лицо и начала запихивать ткань ему в рот. Он боролся и извивался, изо рта летели струйки слюны, но хватка орки была железной. Только когда рот был набит до отказа и обожженный мог издавать лишь задыхающиеся звуки, орка остановилась. Она снова показала ему топор, а затем разрубила ему колено. Раздался треск и хлынула кровь. Обожженного тут же скрутило спазмом, Он выл и вырывался, бился и издавал приглушенные звуки, трясся и колотился спиной о стену, как загнанный в ловушку зверь. Его тело, казалось, раздувалось. Лицо дергалось, и орка увидела, что зубы, торчащие из его рта, изменили форму, стали длиннее и острее. Она схватила его дергающиеся руки и посмотрела на пальцы. Ногти темнели. Росли и тоже изменялись. «Что с ним происходит?» — прошептал Морд. «Он порченный», — сказала орка. «Иногда они не могут сдерживать дух зверя в своей крови, особенно когда испытывают внезапную боль или шок. Он один из рода Ротты». Она сплюнула на землю. «Ротты? Крысы?» «Да, предательницы». «Что же нам делать?» — спросил Морд. «Мы будем ждать. Ему не сбежать. Он может порвать свои путы, но я раздроблю ему зубы собственным топором, если он попытается это сделать». Движения обожженного замедлились. Он тяжело дышал. Твоё имя», — сказала орка, не сводя с него взгляда. Он взглянул на нее, — покачал головой и щелкнул острыми зубами грызуна. Тогда орка подняла топор и вонзила в его второе колено. Глаза обожженного человека выпучились. Он шипел и булькал, извивался и барахтался в своих путах, бился головой о стену. Из его рта, где длинные зубы вгрызались в нижнюю губу, капала кровавая пена, Кровь встекала по подбородку. Орка ждала. Лиф издал какой-то звук позади нее. «Что?» — спросила она, подняв на него глаза. «Кто-нибудь идет?» «Нет», — ответил Лиф, быстро покачав головой. Он смотрел на обожженного человека, бледный, с расширившимися от ужаса глазами. «Закаляй свое сердце!» — прорычала на него орка. Он больше не человек. Он ступенька на пути к нашей мести. Чтобы я нашла сына. А теперь займись своим делом. Она отвернулась от Лифа и снова сосредоточилась на пленнике. Он плакал. Сопли текли у него из носа, но в глазах плескались ненависть и вызов. Орка снова показала ему топор, с которого капала его кровь, а затем начала стягивать с его ноги сапог. Он бился в конвульсиях, брыкался и извивался, но морд крепко держал его, и орка, наконец, освободила его ногу и прижала к земле. Остановилась, глядя на его бледную плоть. Вокруг лодыжки и икры красовалась татуировка, свернувшаяся в узлы змея. Она нахмурилась и подняла топор, Затем посмотрела в глаза обожженному человеку. «Я могу делать это, пока не взойдет солнце», — сказала она, затем посмотрела на небо. «Достаточно долго, чтобы пластать сначала пальцы твоих ног, потом ступни, и так до самых яиц. Отвечай на мои вопросы, иначе будет только хуже». Обожженный человек рыдал. Наконец он обвис, как парус без ветра, и кивнул. «Позовешь на помощь, лишишься ноги», — пригрозила орка и выдернула у него изо рта льняную тряпку. «Как тебя зовут?» «Скефил», — сказал обожженный человек. Его голос дрожал от боли или ярости, или стыда. Возможно, от всего одновременно. «Где дрекер «Он сорвет твою голову с плеч!» — прохрипел Скефил. «Я бы хотела дать ему возможность попробовать», — сказала орка. «Где он?» «Ушел», — пробормотал Скефил. «Куда ушел?» — спросила орка. получил в ответ молчание. Взгляд полный ненависти. Подняла топор. «На север», — промолвил Скефил. «Еще одно движение запястья орки. К перевалу Гримхельд». «Зачем?» — спросила орка. Скефил лишь крепко сжал зубы. Орка взмахнула топором. Кровь и пальцы ног брызнули в разные стороны, и Скефил втянул воздух, готовый закричать. Орка сунула зазубренные лезвия топора ему в рот, и из углов губ потекла кровь. Скефил застыл, его била крупной дрожью. «Я могу сделать твой рот больше, если ты того хочешь». Долгий, медленный выдох. «Хорошо. Зачем Дрекор отправился на север?» Спросила орка и убрала лезвие топора на расстояние вытянутой руки. Скефилл сделал длинный рваный вдох, затрясся всем телом. «Он снова везет в Гримхольд порченных детей», — наконец простонал он. У орки перехватило дыхание в груди. «Значит, Брека был в Дарле. Он один из детей, которых повез на север Дрекр?» «Был ли с ним мой сын, брека? «Я не знаю», — сказал Скефил. «Отвечая, будь осторожен. Срок твоей жизни будет определён здесь и зависит от твоих следующих слов». Она подняла топор. «Клянусь, я не знаю. Я не видел ни одного из детей, только их спины, когда Дрэкор уезжал». Я просто глаза и уши дарла. Я наблюдаю, я слушаю, я рассказываю Дрекру, что узнаю. Сам Дрекер ничего мне не говорит. Орка долго тяжело вздохнула, изучая врага и размышляя. В его глазах были ужасы боль, его сопротивление было подавлено. Она поверила ему. Твой сын изменит мир. «Так сказал мне Дрэкер. Что он имел в виду?» Скефил пожал плечами. «Я знаю только, что Дрэкер и его команда выкрадывают порченных детей и отправляют их на север. Это все, что я знаю, больше ничего, клянусь!» Орка кивнула. «Хорошо». Она взглянула на морда, который стоял над ними, наблюдая за каналом. «Ярла Сигрун находится в Дарле. Ты знаешь об этом?» «Да», — сказал Скефил. «Расскажи мне, что ты знаешь?» «Она ищет разбойников из своей деревни. Тех, кто убил Ульфхи, однорак королевы Хелки, и испортил шрамом лицо Сигрун». кивнул Скефил, и на лице его мелькнула тень прежней улыбки. «Это была ты...» И мы, пробурчал Морд. Она ищет и нас тоже. Скефил бросил на Морда презрительный взгляд. Я далеко не Ульфхеднер, но посмотри на свою руку, где поселилась Ярла Сигрун, спросила орка. Скефил покачал головой и издал хриплый смешок. С губ его потекли слюни. Ты желаешь смерти? Или одержима луной? Ярла Сигрун — гостья королевы Хелки. Она поселилась в орлином зале. Он мотнул головой, указывая на крылатую крепость, возвышавшуюся на гребне холма, на котором был построен дару Орка выдохнула. «Последний вопрос, и ты свободен», — сказала орка. «Что, Хакон Хелкессон?» Делал в таверне с дракором. Скефил пожал плечами. «Он связан с порченными детьми, но как именно, я не знаю». «И королева Хелка не знает тоже?» «Думаю, не знает», — сказал Скефил. «Судя по плащам, капюшонам и теням». «Я тоже так думаю», — пробормотала орка. Она посмотрела на Скефила. Ты был полезен. Благодарю. Затем она подняла топор и обрушила его на голову Скефила. Череп треснул. Порченный задохнулся и забился в спазмах. Его связанные ноги забрабанили по земле, а затем орка вырвала топор наружу, разбрасывая осколки кости и мозга. Скефил рухнул в грязь. Лиф и Морт пораженно выдохнули. «Ты же сказала, что он будет свободен», — прошептал Лив. «Да, свободен от этой жизни», — проворчала орка. «Почему ты убила его, если он ответил на все вопросы?» — спросил Морд. «Потому что отрубленная голова не будет болтать», — прорычала орка.